200 человек новых командос по уборке развалин вытянулись длинными рядами по улице. Их впервые направили на уборку развалин в самом городе. До сих пор использовали только для работ на разрушенных фабриках городских предместий. ССовцы заняли все ответвления от улиц и, кроме того, по всей левой стороне расставили целые подразделения охранников. Дело в том, что бомбы падали прежде всего на правую сторону. Стены и крыши валились на мостовую, блокируя почти всякое движение. У заключенных не было достаточного количества кирок и лопат, частично им приходилось работать голыми руками. Специально выделенные дежурные и мастера нервничали. Они не знали, что им делать – избивать, подгонять – или проявлять сдержанность. Гражданским лицам, правда, было запрещено выходить на улицу, но квартиросъемщиков из сохранившихся домов изгонять не разрешалось. Левинский работал рядом с Вернером. Оба с несколькими политическими заключенными вызвались работать в командость по разборке завалов. Работать там было труднее, чем где-либо еще, зато целый день они не соприкасались с лагерными эссовцами, Возвращаясь в лагерь под вечер с наступлением темноты, они при возникновении опасности незаметно растворялись в общей массе. — Ты заметил, как называется эта улица? — тихо спросил Вернер. — Да, — ухмыльнулся Левинский. Это была улица Адольфа Гитлера. Святое имя, но даже оно не защитило от бомб. Они оттащили в сторону балку. Их полосатые куртки со спины стали темными от пота. В условленном месте они встретились с Гольштейном. Несмотря на слабое сердце, он попросился в командос. Левинский и Вернер не были против. Он относился к числу рисковых узников. Его лицо было серым. Он принюхался. «Здесь воняет. Трупами». Не Где-то здесь наверняка есть старые трупы. Теперь они складывали разбросанные камни около стены. Сзади них, на другой стороне улицы, имелась бакалейная лавка. От взрывной волны повылетели стекла, но в витринах уже снова появились рекламные плакаты и картонные коробки. Из-за них выглядывал человек с усами. Он был похож на тех, которые часто мелькали на демонстрациях 1933 года, участники которых несли щиты с требованием «Не покупайте у евреев». Казалось, что голова обрубалась на уровне задней стенки витрины, совсем как на дешевых фотографиях на ярмарках, где желающие приставляли головы к нарисованной капитанской униформе. Этот человек возвышался над пустыми коробками и пропыленными рекламными надписями. Впечатление было такое, что он хорошо вписывался в это окружение. В подворотне, которую пощадили бомбы, играли дети. Рядом с ними стояла женщина в красной блузке и смотрела на заключенных. Вдруг из подворотни выскочило несколько собак и кинулись через улицу в сторону заключенных. Они обнюхали их штаны и ботинки, а один из псов, виляя хвостом, прыгал около узника под номером 7105. Специальный дежурный, надзиравший за этим отрядом, не знал, что ему делать. Собака имела хозяина, она не была человеком, тем не менее, казалось неподходящим ее дружеское отношение к заключенному, особенно в присутствии эсэсовцев. Узник номер 7105 вообще оторопел. Он вел себя так, как требуется от заключенного, делал вид, что животного рядом с ним просто нет. Однако собака продолжала следовать за ним. Она как-то быстро почувствовала к нему расположение. Номер 7105 наклонился и заработал с повышенным рвением. Он был озабочен. Выбежавшая собака могла означать его смерть. «А ну, пошла прочь, дворняга вонючая!» Наконец крикнул дежурный и поднял дубинку. Для себя он твердо решил. Всегда было правильнее быть на чеку, если за тобой наблюдает СС. Но собаку это не интересовало. Она снова запрыгала и закрутилась вокруг номера 7105. Это была крупная немецкая легавая... Светло-коричневого окраса. Дежурный стал бросать в нее камни. Первый камень попал номеру 7105 в колено. И только третий камень угодил собаке в самый живот. Животное взвыло, отскочило в сторону и принялось лаять на дежурного. Тот поднял с земли и кинул еще один камень. «А ну убирайся отсюда, проклятая!» Собака увернулась, но не сбежала. Сделав дугу, она бросилась на дежурного. Споткнувшись о груду раствора, он оказался прямо перед рычащей собакой. «На помощь!» — заорал дежурный и осекся. Стоявшие вблизи эсэсовцы хохотали. Подбежала женщина в красной блузке. Она прикрикнула на собаку. «А ну сюда, немедленно! Вот ты какая! Еще беды с тобой не оберешься!» Она оттащила собаку прямо во двор. «Вот, выбежала!» Стала оправдываться перепуганная женщина перед стоявшим рядом эсэсовцем. «Пожалуйста, я не видела, как она убежала. Я из-за это хорошенько всыплю!» Эсэсовец ухмыльнулся. «Ваша собака запросто могла разорвать его дурацкую рожу!» По лицу женщины промелькнула легкая улыбка. Она думала, что дежурный эсэсовец... «Спасибо, большое спасибо, я ее сейчас привяжу». Оттаскивая собаку на поводке, она гладила ее. Дежурный выбивал пыли из за звездки. Охранники СС все еще с ухмылкой взирали на происходящее. «И чего ты ее не укусил?» — крикнул один из ССовцев дежурному. Дежурный ничего не ответил. «Так оно всегда было лучше». Он еще некоторое время выбивал пыль, потом, раздосадованный, приблизился к заключенным. Номер 7105 как раз старался выложить сортир из камней раствора. — А ну быстрее, ленивый пес! — злобно прошипел дежурный, пырнув узника под колено. Номер 7105 упал навзничь, вцепившись руками в крышку сортира. Все узники краем глаза наблюдали за дежурным. Медленно подошел эсэсовец, разговаривавший с женщиной. Приблизившись к дежурному, он поддал ему сзади сапогом. «Доставь «Да же ты его в покой, он не виноват. Лучше укуси собаку, чучело гороховое!» Дежурный от неожиданности обернулся. Ярость слетела с лица, уступив вместо угодливой гримасе. «Так точно, я только хотел...» «Оно быстрее!» Он получил еще один удар в живот, после чего, едва выпрямившись, ретировался. И Исэсовец неторопливо вернулся на место. «Ты это видел?» Прошептал Левинский Вернеру. «Вот уж действительно знамение и чудеса! А может, он сделал это ради гражданских лиц?» Заключенные продолжали украдкой наблюдать, за другой стороной улицы, которая, в свою очередь, наблюдала за ними. Их разделяли всего несколько метров. Однако это расстояние казалось несравненно больше, словно они жили в двух разных частях света. Большинство заключенных с момента ареста впервые видели город так близко. Они снова видели людей, погруженных в свои каждодневные заботы, Все происходившее вокруг воспринималось ими как где-нибудь на Марсе. Горничная в голубом платье с белыми крапинками протирала уцелевшие стекла в окнах. Она закатала рукава и пела. За другим окном стояла пожилая седая женщина. Солнце падало на ее лицо, раскрытые шторы и развешенные в комнате картины. На углу улицы была аптека. Аптекарь стоял перед дверью и зевал. В непосредственной близости от домов дорогу переходила какая-то женщина в шубе из леопардовой шкуры. Перчатки и туфли у нее были зеленого цвета. Стоявший на углу эсэсовец пропустил ее. Молодая женщина изящно переступила через кучу мусора. Многие заключенные впервые за несколько лет увидели живую женщину. Все обратили на нее внимание, но никто не провожал ее взглядами, кроме Левинского. «Смотри, смотри», – прошептал ему Вернер, – «помоги вот здесь». Он показал на какой-то кусок, торчавший из раствора. «Тут кто-то есть». Они разбросали по сторонам растворы камни, Их взору предстало обезображенное до неузнаваемости лицо сокровавленное окровавленной окладистой бородой, которая была перемазана звездкой. Рядом лежала рука. Наверное, человек поднял ее, чтобы заслонить лицо в тот момент, когда рухнуло здание. На другой стороне улицы эсэсовцы кричали какие-то забавные слова «даме в шубе из леопардовой шкуры», изящно перепрыгивавшей через кучи мусора. В ответ она кокетливо смеялась. Неожиданно завыли сирены. Аптекарь на углу скрылся в своей лавке. Дама в леопардовой шкуре замерла на месте и потом побежала назад. Споткнувшись, она разорвала чулки и перемазала известью свои зеленые перчатки. Узники выпрямились. — Стоять! — «Кто сдвинется с места, будет расстрелян!» Появились эссовцы, стоявшие на углах улицы. «Подтянуться! По группам! Шагом марш!» Заключенные не могли понять, какой им подчиняться команде. Прогремело несколько выстрелов. Приблизившиеся с углов улицы охранники СС наконец согнали узников в кучу. Шарфюреры советовались, как действовать. Это был лишь предварительный сигнал тревоги. Но все то и дело... Беспокойно поднимали головы. Казалось, что сияющее небо стало одновременно и светлее, и мрачнее. Теперь оживилась другая сторона улицы. Из домов вышли люди, которых не было видно прежде. Кричали дети. Усатый бокалейщик бросал ядовитые взгляды из своей лавки и перелезал через развальный, как жирный червяк. Какая-то женщина в клетчатом платке очень осторожно, На вытянутой руке несла клетку с попугаем. Седая женщина куда-то исчезла. Из дверей, задрав юбку, выбежала горничная. Левинский впился в нее взглядом. Между черными чулками и плотно обтягивавшими голубыми трусами просвечивала белая плоть ног. За ней через камни, как коза, перелезала маленькая и тоненькая девица. Все вдруг поменялось местами. Мгновенно нарушилась мирская тишина на стороне свободы. Перепуганные люди выбежали из своих квартир и, спасаясь, бросились в направлении бомбоубежища. Заключенные на противоположной стороне, наоборот, замерли в безмолвном молчании перед разрушенными стенами, провожая взглядом бегущих. Это заметил один из шарфюреров. — Отделение кругом, — скомандовал он. Теперь взгляд заключенных был устремлен на развалины. Их освещало яркое солнце. Только в одном из разрушенных домов лопатами был расчищен проход к подвалу. Виднелись ступени, выездные ворота, темный коридор и разрезавшие темноту луч света. Шарфюреры были в нерешительности. Они не знали, что делать с заключенными. Никто и не думал загонять их в бомбоубежище, там и без того было полно гражданских. Но эсэсовцам тоже не хотелось остаться беззащитными. Некоторые из них быстро проверили ближайшие дома и обнаружили там бетонированный бункер. Сирены завыли по-другому. Эсэсовцы бросились в направлении бункера. Они оставили только два поста у входа в дом и по два на примыкающих улицах. Дежурным и мастерам внимательно следить за тем, чтобы никто не дергался. Кто пошевелится, будет расстрелян. Лица узников посуровили. Они смотрели на стены перед собой и ждали. Приказа лечь на землю не было. Так эсэсовцам было легче их охранять. Они безмолвно стояли, согнанные в кучу, в окружении дежурных и мастеров. Между ними металась легавая собака. Она сорвалась с цепи и искала номер 7105. Найдя этого узника, собака стала подпрыгивать перед ним, стараясь лизнуть его в лицо».